Глава 18. Почему здесь пахнет свежей краской? Арчер с мрачным видом застыл в дверях детской. Арис поморщилась. И верно, она же совсем забыла сказать ему про идею с перекраской стен. Мы просто затеяли небольшой ремонт. Ремонт? Да, крикнула Олив через плечо. Она катала по стене маленький валик и сегодня я буду ночевать в спальне у Айрис. Пусть краска сохнет. Пока девочка была в школе, Айрис подготовила комнату. Целый день они красили стены, хотя Оля с ее маленьким валиком была так себе помощницей, а руки Айрис уже вовсю ныли от усталости. Она локтем смахнула прядь волос, чтобы не запачкать лицо, и без того измазала краской комбинезон. Да и кожа процентов на 75% Была в ярко-желтых брызгах. Аккуратный малярша из Айрис не вышла. «Надеюсь, это не проблема», — произнесла она извиняющимся тоном. Арчер, все так же стоя в дверях, сердито посмотрел на нее. «Могу я поговорить с тобой наедине?» Айрис бросила взгляд на Олив. «Девочка только пожала плечами, будто говоря, сама разбирайся». «Спасибо, дорогуша», — пробормотала Айрис, и последовала за Арчером на кухню, готовясь получить нагоняй за несогласованную покраску. Она понимала, что виновата. Надо было сначала поговорить с Арчером и уже потом что-то делать. Но как бы ей это удалось, если при каждой встрече она шарахалась от него, как от прокаженного? Впрочем, от очень сексапильного прокаженного. «Думаю, я должен извиниться», — сказал он. Айриса задаченно на него посмотрела. «Ты? Извиниться?» Такого она точно не ожидала. «Да, за тот вечер». «Ах, да, тот вечер». Воспоминания, которые она всеми силами старалась не пробуждать в своей памяти, чтобы не представлять язык Арчера на ее коже. Чтобы не думать о его внимании и страсти, направленных только на нее, Айрис. О том, как он хотел прижать ее к столешнице, и найти применение своему языку в других местах. Да уж, совсем не то, что она хотела вспоминать в душе этим утром. Это совсем неуместно. Я не должен был так делать. Это было... я... я не знаю, о чем думал. Прости. Значит, вот ты о чем? Волнуясь, Арчер запустил руки в волосы. Было видно, что он злится на себя. «Может, у нас не получится жить вместе? Я не хотел, чтобы ты чувствовала себя неловко, но, очевидно, я в этом не преуспел». «Меня все устраивает, никакой неловкости, не извиняйся». «Айрис, я вообще ничем не смущена». «Айрис, я тебя облизывал». «Боже, зачем Арчер вообще сказал это вслух?» Он выглядел сурово, поэтому услышать от него подобное... Такие слова кажутся слишком неприличными. Слушай, это правда ерунда. Давай не будем раздувать проблему и просто забудем. Арис попыталась смахнуть волосы с лица, надеясь, что пятна желтой краски привлекают к себе не слишком много внимания. Из-за ее возражений Арчер нахмурился еще сильнее. Послушай. Она глубоко вздохнула, чувствуя, как щеки заливаются румянцем. В этом виноват не только ты. Я тоже флиртовала. Симпатия была взаимной. Он сжал зубы. Лицо напряглось. Но ты прав, добавила Арис. Нам нужно оставаться в рамках профессиональных отношений. С этого момента между нами только работа. Договорились? Она не хотела уходить. Не сейчас, когда Олив начала с ней сближаться. Когда удалось откладывать хоть какие-то деньги, И появилась крыша над головой. Арчер немного смягчился, но не сводил с нее пристального взгляда. Наконец он сдался. «Хорошо. Пусть будет так». Айрис облегченно вздохнула. «Отлично». «Но, Айрис...» «Да». «На будущее, прежде чем перекрашивать стены в моем доме, все-таки советуйся со мной». «Прости, это не повторится». Напряженность в его лице исчезла, морщины на лбу разгладились. «И спасибо», — добавил он, — «за то, что пытаешься сделать комнату Олив уютнее». «Не за что», — ответила обрадованная Арис. Арчер кивнул. «Так, я сейчас схожу в душ, а потом начну готовить ужин. Присоединяйся к нам с Олив». «С удовольствием», — она улыбнулась. «А что на ужин?» «Ничего особенного». Салат не суаз и свежий хлеб на закваске. — Ничего особенного. Господин шеф-повар, до переезда к вам я ужинала хлопьями пять раз в неделю. Арчер изменился в лице, словно не веря в услышанное. Айрис, как не пыталась сдержаться, фыркнула. — Ужин в семь. Он направился в ванную. Айрис сказала себе, что не будет представлять его голым в душе. И вообще у нее на это совершенно нет времени. Надо побыстрее докрасить детскую. «Помощник-маляр, вы до сих пор не закончили?» Возмутилась она, входя в детскую. «И зачем я вообще вас наняла?» Олиф расхохоталась «Я не достаю так высоко!» «Ах да, вы ведь небольшого росточка! У меня совсем вылетело это из головы!» Айрис притворно нахмурилась. «Я еще ребенок!» воскликнула девочка. «Это многое объясняет!» Айрис потрепала ее по голове. «Ладно, давай закончим до ужина. Твой папа готовит что-то вкусное». Олив сморщила нос. «Вкусное для тебя или для меня?» «Милая, поверь, на одном печенье долго не протянешь. Я пробовала». «Понятно», задумчиво сказала Олив. Она отложила валик и растянулась на полу. «Ты перепачкаешь волосы краской», — предупредила Айрис. «Мне все равно». Айрис перешагнула через нее. «Как знаешь». «Айрис...» «Чего?» «Моя мама. Она все еще видит меня». «Только не это». Внутри у Айрис будто завыл сигнал тревоги. Она совсем не готова вести такие разговоры. Лежа на полу, Олив глядела на нее большими, полными грусти глазами. Ни один пятилетний ребенок не должен проходить через смерть близкого человека. При этой мысли Арис захотелось обнять Олив, закутать в теплое одеяло и уберечь от всех бед на свете. Она вздохнула. Я не знаю. Бабушка говорит, что видит. Бабушки очень мудрые, мягко ответила Арис так что, скорее всего, она права. Айрис присела рядом с девочкой на клеенку, которой они покрыли пол. «Думаю, люди, которых мы любим, никогда нас не покидают». «Значит, она меня правда видит?» Сейчас совсем не время вести философские разговоры на тему «Есть ли жизнь после смерти?» Эта девочка скучает по умершей маме, поэтому Айрис готова сказать что угодно, лишь бы Олив стало хоть немного легче. Да, видит. Девочка улыбнулась. Как думаешь, ей понравится моя новая комната? Арис с трудом сглотнула ком в горле. Уверена, она будет в восторге. Олив машинально провела ладошкой по комбинезону на ноге Арис. Кажется, девочка сама этого не заметила, настолько погрузилась в свои мысли. Впервые она дотронулась до Арис сама. «У меня когда-то умерла соседка», — сказала Айрис, вспоминая Джози. В памяти ожили тихие вечера, которые они проводили вместе. Тогда у Айрис не укладывалось в голове, что человек может просто перестать существовать. Для нее Джози продолжает жить в слезливых мелодрамах, которые до сих пор крутят по телевизору, и в аромате воскресной подливки, приготовленной по ее рецепту. Айрис не думала о ней, как о человеке, который просто взял и исчез навсегда. «Я чувствую, что она рядом, когда ем какие-то блюда или вижу колибри в саду. Джози их просто обожала». Олив долго молчала, водя пальцем по шву комбинезона. «Раньше у нас был свой сад», — сказала она наконец. «Если хочешь, разобьем новый», — предложила Айрис. Уверена, если бы твоя мама снова увидела тебя в саду, она бы обрадовалась. Олив кивнула, глядя на няню с неожиданной серьезностью. «По рукам», — сказала Айрис. Она не теряла надежды увести разговор в более привычное русло. У нее не оставалось сил бороться с подступающими слезами. «У меня никогда не было папы», — неожиданно сказала Олив, по-детски перескакивая с одной темы на другую. «У меня тоже». В коридоре послышался шум. Арчер вышел из душа и остановился у двери в детскую. Когда он увидел их двоих на полу, на его лице отразилось недоумение. Айрис легко кивнула ему. Для беспокойства нет повода, по крайней мере, серьезного. «Зато теперь у меня есть папа», — добавила Олив, не заметив его. «Точно. И тебе очень повезло», — заверил Айрис. «Правда?» «Конечно. Когда ты больше всего нуждалась в папе, он сразу приехал. Как раз так и поступают хорошие отцы». Ее взгляд на мгновение задержался на арчере, на улыбке, едва тронувшей губы. «Он сразу приехал?» «Все верно. Поверь, тебе не нужен папа, который никогда не появляется в твоей жизни. Я уж точно знаю, о чем говорю». Олив задумалась над этими словами. Уголки ее губ поползли вниз. «А почему он не приехал раньше?» «Он...» Айрис понятия не имела, как Арчер собирается объяснить свое отсутствие в жизни дочери. «Я узнала тебе неожиданно», — вдруг произнес он, чем напугал обеих. Девочка повернулась и села. «Неожиданно?» «Да. Твоя мама прекрасно справлялась сама». И какое-то время ты просто не нуждалась в папе, а потом, когда она... Он замялся и бросил на Айрис растерянный взгляд, словно жалея, что вообще ввязался в этот разговор. Твоя мама знала, что ты будешь в надежных руках, подхватила Айрис. И твой папа позаботится о тебе, когда ее не станет. Девочка нахмурилась. Ты стала для меня настоящим сюрпризом, Олив, произнес Арчи расипшим голосом. Лучшим из всех возможных. Неизвестно, так ли он думал на самом деле, но, похоже, девочке его слова явно понравились. Ее лицо засияло. «Правда?» «Да». «Айрис, а ты?» Олив посмотрела на няню. «Для тебя я тоже сюрприз?» «Да, огромный-преогромный». «Не шутишь?» Олив явно радовалась своей способности всех удивлять. «Какие тут шутки!» «Я даже не думала, что ты мне понравишься». «Айрис, ну зачем же?» вздохнул Арчер, но Олив только расхохоталась. «Я думала, ты будешь ужасной девочкой», сказала Айрис. «Липкой и странной». «Я не странная». «Странная, но совсем немного. Я сама такая, поэтому ты мне и нравишься». Олив радостно запрыгала. «Я сюрприз! Я всех удивила!» Да уж, удивило не то слово. Теперь Арчер вовсе улыбался. На его щеке появилась ямочка, заметив которую, Айрис тут же отвернулась. «Милая, хватит тянуть время. Надо доделывать комнату». «Я вам помогу», — сказал Арчер. «Ты же только из душа». «Пачкаться совсем не обязательно», — усмехнулся он, скользнув взглядом по ее комбинезону, заляпанному краской. «Не пачкаются те, кто не умеет веселиться», — отрезала Айрис и показала ему язык. Арчер игриво посмотрел на нее. Судя по тому, что происходило между ними сейчас, разговор на кухне и данные друг другу обещания мгновенно испарились из их памяти.